хочет поговорить с вами. Виктор подошел к телефону. Здравствуйте, товарищ директор. Да, кажется, ваше присутствие необходимо. Да-да, конечно, конечно. Мы все объясним вам здесь. Да, я тоже очень сожалею, но ну, мы ждем вас очень хорошо. Виктор положил трубку. сейчас придёт. Ончу бросился к столу прибирать бумажки, одёрнул пиджак, поправил галстук. При виде этой свиты Виктору стало весело. Действительно, ему, умевшему сохранять присутствие духа в любых обстоятельствах, было смешно смотреть на этого тощего, всколоченного парня, бросавшего отчаянные взгляды на дверь. которая вот-вот должна была открыться, и нервно кусавшую нижнюю губу, которая даже посинела от этого. Через несколько минут вошёл инженер Григорий Попов, генеральный директор научно-исследовательского института автоматики. Это был мужчина за 50, высокий, совершенно седой, стоит нечто в лице, которое всегда составляет впечатление величественности. Не произнеся ни слова, он оглядел Ончу и Андреску. Смотрел он на стол, увидел папки с сорванной печатью, и нахмурился. Он уже почувствовал, что заваривается весьма неприятная каша. Что случилось? Обратился он к Ончю. Ончю, хотя и был очень взволнован, сумел воспроизвести достаточно точный коррект на ту сцену, которая разыгралась здесь несколько минут назад. Говорил он мало, и как только закончил, в комнате наступила глубокая тишина. Борис. Опять сошли, проговорил наконец Попбэ. Что все это значит? Возможно, что я не все объяснил как следует. Осмелился вновь заговорить Олечу. Наоборот. Ты все точно объяснил. Но в том-то и несчастье, что я не могу поверить, Игорь. Это правда? К сожалению, да. К сожалению, самое, что мне нравится, чистая правда. Видите ли, вот эти две папки. Виктор поднял папку вверх, разжал пальцы, и они упали на стол. Вы знаете, что все это значит? Спросил директор. глядит то на одного, то на другого. Оба молчали. Они всё прекрасно знали. Поп пожал плечами и шагнул к телефону. Варванув трубку, он приложил её к уху. Послышался гудок коммутатора. На секунду поп растерялся, потом обратился к Отцу. Как это делается, чтобы поговорить с городом, а? Ноль, наберите ноль. Спасибо. Попы дождался городского гудка, набрал номер. Он вызвал майора Марару и попросил его немедленно приехать в институт. Положив трубку, он обратился к обоим. через 10 минут приедет. Садись. У кого есть сигареты? Спасибо, Виктор. Поп подошёл к окну, широко распахнул его и выглянул во двор. Он увидел ворота и мэрдар в будке, говоривший по телефону. Я это напомнила ему о том, что в актёре следует предупредить о прибытии майора госбезопасности.